Глава 32. Признание. Выйдя из телефонной комнаты, Триста не могла смотреть пен в глаза. Внутрь, словно гравия насыпали, и в кои-то веки она обрадовалась, что у них нет времени на разговоры. «Он велел мне съесть тебя, Пен». Когда они торопливо шли к мотоциклу, невысказанные слова обжигали язык Тристы металлическим холодом, словно монетка. Забираясь в коляску, Пен толкалась локтями и коленями и триста отпрянула от младшей сестры. Она никогда не думала о пен как о возможной еде. Теперь же она осознала, что пен вызывает то же самое покалывание, соблазнительное, что и вещи Трис, но в сто раз сильнее. Зияющая рваная дыра в ее внутренностях сказала ей, что да, да, девочка поместится в нее, словно кольцо в бархатную шкатулку для драгоценностей. Когда они вернулись в комнату на чердаке, Триста попыталась пересказать Вайолет и Пен все, что могла, но слова казались ей плоскими и мертвыми. Все равно, что оставшиеся после обеда объедки, брошенные людям, которые никогда не смогут оценить саму пищу. Все это время она сомневалась, говорить им или нет, о том, что архитектор велел ей сделать с Пен. Ей трудно далось доверие каждой из них, Как они себя поведут, если у них на глазах она превратится в пожирающего детей монстра, чудовище из самой страшной сказки? Как они смогут находиться рядом с ней, зная, что ее жизнь зависит от пен? То она собралась им рассказать. То передумала им рассказывать. Она должна. Да, но позже. Нет. Сейчас или никогда. Триста закончила свою историю, а слова продолжали сжечь онемевший язык. Молчание затянулось, Ваюлет и Пен подняли глаза, поняв, что услышали все. Сердце Триста упало в трясину несчастья и презрения к себе. «Хорошо», — произнесла Ваюлет, — «мы узнали куда больше, чем я ожидала. Ты молодец, Триста?» Она ласково улыбнулась, но Триста ощутила недовольство собой в ответ на ее доброту. «Ты говоришь, Трис упомянула лягушку?» «Ты представляешь, что она имела в виду?» «Нет», — ответила Триста, — «это должно быть что-то, что является частью и моих воспоминаний. Но лягушка ничего для меня не значит». «Похоже, она что-то значит для Пен», — заметила Вайолет. «И точно. Пен снова ушла в себя, словно маленький дрочливый ежик, и уставилась на свои колени, постукивая пятками о ножки кровати. «Это была просто лягушка», — вызывающе сказала она. «И это была не моя вина». Я думала, она мертвая. Я пыталась. Ее лицо снова исказилось гримасой. О! В голове Тристы всплыло воспоминание. А, это лягушка. Она встретилась с вопросительным взглядом Вайолет. Это и правда не вина, Пен. Года два назад кошка поймала лягушку и положила к нам на крыльцо. Пен устроила для нее похороны. В коробке из-под леденцов, обложив розовыми лепестками, закопала ее в саду. А потом, намного позже... Она ее снова выкопала. Я просто хотела посмотреть, превратилась ли она в скелет, начала оправдываться Пен. Но нет, она была просто мертвая, сухая и плоская. И она лежала не на том же месте в коробке. Должно быть, двигалась, должно быть. Она еще была живая, когда я ее похоронила. Воспоминания затопили триста воспоминания о драме с лягушкой. Ее охватила волна сочувствия к бедной лягушке, задохнувшейся в темноте. Но она испытывала не менее сильный гнев и жалость к несчастной виновнице Пен. Это чувство было новым для нее. Оно не было и полностью ее собственным. Прилив эмоций изменил направление ее мыслей. Она поняла, что имела в виду Трис. «Она хочет похоронить ее заживо», — произнесла она. Архитектор хочет похоронить трис заживо. Прошло несколько секунд, прежде чем Вайолет нарушила ошеломленное молчание. Но это же средневековье. Мы должны остановить его. Вряд ли у нас много времени. Триста попыталась вспомнить точные слова архитектора. Он сказал, что я могу пережить свою теску, а у меня самой остался день или два. «Но если они закопают ее на кладбище, разве всем не будет слышно, кто колотит в гроб?» — спросила Пен. Триста сомневалась, что архитектор похоронит Трис в гробу или на церковном кладбище. По телефону он намекнул, что собирается сделать то, что ему удается лучше, чем Персу Крещенту. Она знала сферу приложения его талантов, видела его меняющее пространство шедевры — Он вполне может за один день построить тюрьму для Трис, которую Перс и за миллион лет не отыщет. Используя свой странный дар, он может спрятать дюжину таких тюрем в пространстве размером с монетку. Если он действительно строит для нее такую тюрьму, она может быть где угодно в Элчестере. Триста открыла рот, чтобы сказать об этом, но снова задохнулась, когда подействовало ее волшебное обещание. «Когда он ее похоронит? Мы уже не сможем ее отыскать», — вместо этого произнесла она. «Но он упоминал что-то о полуночных прогулках вместе с Трис. Может, если мы увидим их в городе, то сможем выследить их и даже спасти ее?» Возникла неуверенная пауза. Эта надежда казалась слишком зыбкой даже для Тристы. «Но у них не было планов получше», — Так что секунду спустя Вайлет неуверенно кивнула. Ночью на дорогах немного машин. Если мы сможем подняться достаточно высоко, то заметим фары даймлера или услышим шум двигателя. Непросто, но оно того стоит. И благодаря твоему отцу у нас есть одно очень высокое место ⁇ мост победы. Не стоит и говорить, что Пен яростно настаивала на том, чтобы присоединиться к ночному походу. Пен не устала. Пен не пойдет в кровать, Пен уснула так крепко, что когда Вайолит и Трис укладывали ее в постель, она даже не проснулась к их огромному облегчению. Снова забравшись в коляску мотоцикла, Триста продолжала вспоминать маленькое, свернувшееся клубком под одеялом тельце Пен. В ее животе бушевала буря из вины, боли, противоречий, стыда и ужаса. Она надеялась, что в этой буре нет голода, Вечерние улицы еще хранили тепло, и Триста все время вертела головой, вглядываясь в освещенные окна клубов и ресторанов, откуда доносились звуки рояля и веселый смех. Другой мир, который она никогда не видела, по причине возраста и благовоспитанности ее семьи. Когда мотоцикл поднялся над городом на широкую изогнутую спину моста Виктории, ветер стал сильнее и порывистее. Вспомнив, как у нее кружилась голова в подбрюшье, Триста засомневалась, что это хороший наблюдательный пункт. В самой верхней точке Вайолет заглушила двигатель и остановилась. На мосту больше никого не было, и никто не видел, как Триста и Вайолет спешились, подошли к парапету и начали вглядываться в ночной город. Он не был похож на карту. Из-за холмов Элчестер выглядел смятым листом бумаги, в темных складках которого проглядывали полоски света. Чернильную реку там и сям озаряли крошечные фонари на лодках. Несколько площадей и улиц были освещены электричеством, и от белого света резало глаза. Улицы поменьше были украшены тусклыми ожерельями газовых ламп. С одной стороны небо прорезали темные очертания нового вокзала. Ветер раздувал волосы тристые, и она попыталась откинуть их назад. Прядь в ее руке превратилась в сухие листья. Так мало осталось времени. Почему же она никому не рассказала о последних словах архитектора? Хотела оставить себе выбор? Неужели она все время держала пен при себе, словно готовый обед? Ради этого? Что же она такое? «Вайолет», — хриплый шепот. «У нас есть минута или две, полагаю». Вайолет подняла очки консервы на лоб и внимательно изучала открывшийся вид. «Черт, я думала, мы можем увидеть больше». «Вайолет», — проскулила триста, и когда Вайолет повернулась к ней, остальное вылилось из нее задыхающимся всхлипывающим потоком. «Архитектор велел мне съесть пен. Ты не хочешь повторить то же самое, но на этот раз словами», — предложила Вайолет. «Архитектор, он сказал, я могу прожить дольше семи дней, но он сказал, что мне надо съесть пен». Вайолет секунду смотрела на нее, потом весело хмыкнула. «Он плохо тебя знает, верно?» «Да, но я правда могу съесть пен», — запинаясь, произнесла Триста. «Я это знаю, чувствую». «Но ты не станешь этого делать», — без колебаний сказала Вайолет. «Откуда ты знаешь?» — спросила Триста. Несмотря ни на что, она почувствовала, как ее страх отступает перед лицом твердой уверенности Вайолет. «Я сама не знаю». «Как ты можешь знать?» «Я чудовище. Когда я голодна, то способна на что угодно». «О, нет, конечно, я не могу быть до конца уверенной». На лице Ваюлет появилась улыбка. «Я знаю, что однажды ты проснулась и обнаружила, что ты больше не тот человек, которого помнила. Не та маленькая девочка, за которую тебя принимали окружающие. Ты просто больше не она, и с этим ничего не поделаешь» так что твоя семья решила, будто ты чудовище, и отвернулась от тебя. Вайолет вздохнула, уставившись во мрак. «Поверь мне, это я понимаю, и позволь мне сказать тебе, как чудовище чудовищу, если тебе говорят, что ты чудовище, это еще не значит, что так и есть. Сейчас ты рассказала мне об этом, потому что ты хочешь, чтобы я не позволила тебе съесть пен. Если бы ты была настоящим чудовищем, ты бы промолчала, верно?» Глаза Триста начала жечь, и она утерла нити паути на рукавом. Дурочка добавила Вайлет. Вайлет, снова заговорила Триста, совладав с голосом, я могу спросить тебя кое о чем? Да, послышался протяжный ответ, но не прямо сейчас. Внизу что-то происходит, что-то поблескивает, вон там, видишь. Триста обратила внимание, что снизу доносится сиротливый и холодный звон церковных колоколов, отмечающих полночь. Она торопливо стерла остатки паутины с глаз и начала всматриваться туда, куда указывал палец Вайолет. Внизу, в слабо освещенных доках, около реки, как ей показалось, что-то зашевелилось и блеснуло, словно пузырьки шампанского прочертили зигзаги на площади. Вайолет и Триста подпрыгнули, когда из-под моста, на котором они стояли, вдруг вылетел дикий поток крылатых созданий, направляясь к городу и вскрикивая металлическими голосами. «Чайки!» — прошептала Вайолет. Триста промолчала, связанная волшебным обещанием. Она тоже видела белые крылья, как и Вайолет. Но еще она видела бледные кожистые крылья, стеклянные крылья насекомых, крылья из бумаги и спутанных волос. Кое-где на птицах сидели наездники. Кое-у-кого было две головы, никто из них не обратил внимания на Триста. Она наблюдала, как диковинная стая торопится в сторону странного поблескивания на улицах, Источник этого поблескивания теперь перемещался в сторону отдаленного холма и вот-вот должен был скрыться с глаз. «Мы их потеряем», — воскликнула Триста. «Нет, не потеряем», — сказала Вайолет. «Садись в коляску. Они не единственные, кто умеет быстро передвигаться».